Глава 19 А ведь что-то похожее уже было со мною. Афган, горящая колонна с боеприпасами, и Вовка Демидов, наш санитарный инструктор, рванувший к пылающему грузовику с брезентовым верхом. «Куда ты?» — крикнул ему я. «Сейчас же рванет, дурак, а он в ответ! Вот именно, отраву по всему ущелью разнесет!» Разбомбить цистерны значит выпустить джина из бутылки. Чуму или какую иную заразу. Все это разнесет ветер, не разбирая где свои, где чужие. Он засеет бацелами землю, воздух, воду на десятки километров. Мы сами навлечем на себя черную смерть. — Вам плохо, товарищ Комкор? — спросил обеспокоенный Кущев. — Я лишь отмахнулся. В штабе повисло ошеломленное молчание. Присутствующие командиры смотрели на меня с неподдельным изумлением: Ах да! Они ж не знают, что могут означать цифры 731. Для них это все равно, что тройка семерка и туз у Пушкина. Я не стал тратить время на объяснение, тем более что в блиндаж вбежал ночнет, военврач второго ранга Милентьев. Высокие сухопары с умными усталыми глазами. Он был в халате и накинутом поверх майки. Видимо, подняли с постели. В руках саквояж. — Товарищ Комкор, что случилось? — я протянул ему радиограмму. — Прочтите, ваше мнение как специалиста. Милентьев пробежал глазами по тексту. — Особый груз? — пробормотал он. — И что сие значит, Георгий Константинович? это другое название секретного японского подразделения, также известного как Главное управление по водоснабжению и профилактике в Антонской армии, произнес я, которое, возможно, занимается выведением опасных штаммов, болезнетворных, бактерий и вирусов. Подхватил Ночмед. «Невозможно, Виктор Сергеевич, а именно что занимается?» — сказал я. «Занимается созданием биологического оружия». «Чума, холера, сибирская язва и прочие милые зверушки!» «Товарищ Мелентьев, предположим, мы обнаружили автоколонну с маркировкой этого отряда. Если нанести по ней авиадар, какие последствия?» Воен-врач покачал головою. «Я не бактериолог, но я бы не советовал этого делать». По сути, вы сами произведете его боевое применение. Остальные командиры, затаив дыхание, прислушались к нам. «Существуют ли меры защиты?» — спросил я, уже зная ответ. «Разумеется, они предусмотрены уставом и другими нормативами», — врач покачал головой. «Однако лучшее противоэпидемическое средство — это карантин. Полный или частичный?» В зависимости от того, какие подразделения попадут в зону заражения. Будем выводить их из района боевых действий, и изолировать. Я закрыл глаза на секунду, собираясь с мыслями. Снимать с фронта подразделения и черти сколько держать их в карантине это как раз то, что и нужно противнику. Нельзя дарить ему такие подарки. — Спасибо, товарищ военврач второго ранга. Кивнул я Милентьеву. — Готовьте необходимые мероприятия. Он откозырял и покинул штабной блиндаж. Я повернулся к Коневу и дежурному командиру. Товарищи командиры, новый приказ. Поднять по тревоге все группы охотников Горшкова. Плюс отдельный инженерно-саперный батальон. Цель — перехватить и захватить колонну с особым грузом до подхода к линии фронта. Захватить любой ценой, но не повредить груз. Никакой авиации и артиллерии. «Товарищ Комкор, это же, это же разведывательно диверсионная операция в тылу врага! Без тщательной боевой подготовки и огневой поддержки!» — проговорил Конев. «У нас выбора нет», — отрезал я. «Или мы остановим их тихо, или же они нам серьезно осложнят жизнь!» «Кроме того, нам нужно добыть доказательства того, что японские вояки готовы применить биологическое оружие. Я подошел к карте, разглядывая узкую лощину в 20 километрах за линией фронта. Единственное вероятное место для скрытного движения такой колонны. Туда и должны были уйти охотники. Информация пришла, как всегда, с двух сторон одновременно, подтверждая друг друга. Ее принес Конев. Он отсутствовал пару часов, но когда вернулся в штабной блиндаж, то разложил на столе карты аэрофотоснимки. Георгий Константинович, картина вырисовывается однозначная. Он застучал карандашом по схемам дислокации. Вот сюда, к озеру Узурнур, стягивается 7-я пехотная дивизия. Сюда, в район горы Зеленая, 23-я усиленная полком тяжелой артиллерии. На аэродромах массовая подготовка техники. Они готовят удар, причем очень мощный. Я изучал снимки. Четкие ряды самолетов, скопления артиллерийских орудий, длинные колонны грузовиков. Направление. Все указывает на центральный участок, вот здесь. Карандаш ткнул в узкий коридор между нашими двумя дивизиями. Цель — разрезать наш фронт пополам, выйти к Хамардабе и отсечь плацдарм. Я кивнул. Вполне логично. Классический таранный маневр. Расчет на подавляющую силу первого удара. Начальник разведки тут же добавил второй решающий фрагмент мозаики, шифровку, переданную через резидентуру Фукуды. Текст был краток, как выстрел. Подтверждаю. Главный удар центральный участок стык 5 и 6 СД. Цель. Выход к переправам у Баин Цагана. Начало утра после часовой артподготовки. Задействованы 7-я, 23-я ПД, 1-я ТБР, командующий Камуцухара. Я отложил листок. Вот теперь сомнений не было. Они собирались повторить свою июльскую попытку, но с удвоенной силой и на том же уже единожды прощупанном направлении. Самоуверенность... «Или расчет на то, что мы не ждем повторения?» Я наклонился к карте медленно провел пальцем по линии нашего фронта, а затем по тыловым рубежам. «Стало быть, они хотят тарана», — тихо проговорил я больше для себя. «Ну что ж, таран требует разгона». «А при разгоне я подчеркнул ногтем несколько высот в глубине нашей обороны». Он может напороться на наш клин. План, отточенный знанием истории и тактики двух эпох, начал выстраиваться в голове с холодной, неумолимой ясностью. Очевидно, что они ждут, что мы будем уплотнять оборону в направлении удара. Мы же сделаем все с точностью да наоборот. Мы пропустим этот удар вглубь, подставив под него не фронт, а фланги. Я повернулся к Коневу и дежурному. Богданова и Никишева ко мне. Немедля. Передавайте Штерну. Противник начал операцию по дезорганизации нашего тыла. Приняты контрмеры. Прошу ускорить переброску резервов согласно схеме Багратион. Дежурный удивленно взглянул на меня, но бросился к аппарату. Я снова посмотрел на карту. Они готовились бить кулаком. А я готовил сомкнуть клещи на запястье. Хрусь и пополам. Тоже не самый свежий приемец, но рабочий. Радиограмма от Горшкова пришла уже на рассвете, когда я пятый час сидел над картой, вгрызаясь в мельчайшие детали предстоящего сражения. Задание выполнено, колонна перехвачена, охрана нейтрализована, захвачена три спецгрузовика с маркировкой 731. Два специалиста японца взяты живыми. Потерь нет. Груз не поврежден. Жду дальнейших указаний. Горшков. Я медленно положил листок на стол, испытывая злорадство от осознания того, что удалось предотвратить самый подлый выпад противника, и предчувствуя поворота истории, всех последствий которого пока было трудно представить. — Воротников, — окликнул я адъютанта, — принять к исполнению. Первое. Выделить для сопровождения трофеев взвод охраны штаба. Взвод должен быть в полном составе, с пулеметами. Второе. Колонну под усиленной охраной. Немедленно перегнать в воинцаган. Место стоянки — отдельный пустой ангар у старого монгольского монастыря. Периметр отцепить в радиусе 500 метров, никого не подпускать, самим не входить» я сделал паузу подбирая слова для третьего самого важного пункта третье подготовить шифрованное сообщение для немедленной передачи в москву на имя народного комиссара внутренних дел советского союза товарища бери лично миша замер с блокнотом в руках понимая всю необычность приказа отправлять донесение в обход командования фронтом и генштаба прямо в нквд текст товарищ комкор я продиктовал медленно, следя за каждой буквой. Товарищу Бери Л.П. По каналу вашей резидентуры Фукуда получены сведения о спецоперации отряда 731. Принятыми контрмерами колонна с особым грузом перехвачена, груз и два специалиста захвачены. Образцы и пленные, доставлены в боин цаган взяты под усиленную охрану. Ввиду особой природы груза и рисков его применения противникам, прошу ваших указаний и срочной отправки компетентной экспертной группы для эвакуации и изучения. Комкор Жуков. Я перечитал про себя, коротко, по-деловому, без эмоций, но в словах вашей резидентуры и, прошу указаний, Был четкий, неозвученный посыл. Я действую в рамках нашей договоренности. Дело слишком серьезное для того, чтобы доверять обычным каналам. Передать немедленно, — отрезал я. И Воротников ринулся исполнять. Я же вышел из блиндажа. На востоке занимался багровый рассвет, где-то там сейчас пылили по степи японские грузовики, набитые такой дрянью перед которой меркла вся огневая мощь Квантунской армии. Я их перехватил, но вот теперь эта бомба замедленного действия была на моей территории. И единственный человек в стране, кто мог бы ее обезвредить или решить использовать, был тот, кому я только что отправил депешу. Вечером по всему фронту началось движение, которое любой наблюдатель с той стороны мог счесть лишь за хаотичную суету. Специально выделенные для этого паникеры молодые лейтенанты с громкими голосами появлялись на КП полков, требуя немедленно доложить Комкору о срочном отводе частей. Участились переговоры по полевым телефонам, о которых мы знали, что японцы их прослушивают передавались открытым текстом номера несуществующих частей, упоминались вымышленные населенные пункты в тылу. Главный спектакль разыгрался на стыке 5 и 6 дивизии дивизий, куда, по нашим данным, и был нацелен главный удар. Туда, под покровом темноты, отправился начальник оперативного отдела штаба корпуса с полным комплектом карт. Его броневик был тщательно подставлен под огонь японского диверсионного отряда не сильный, чтобы машина не сгорела, но достаточный, чтобы экипаж отстреливался и мог в панике отступить, случайно, обронив планшет с документами. На этих картах наши резервы были отведены на 40 километров к северу, в безводную степь, а на направлении главного удара зияла брешь, которую якобы планировалось заткнуть лишь двумя обескровленными полками. И пока этот фарс шел своим чередом, настоящая работа кипела в полной тишине. Без единого радиосообщения, с затемненными фарами, по заранее разведанным проселочным дорогам шли колонны. 11-я танковая бригада Яковлева, 7-я мотоброневая, свежий 24-й стрелковый полк. Все, что у нас было отборного и мобильного. Они занимали позиции не на переднем крае, а в складках местности в 15 километрах за ним, готовые стать молотом, который нависнет над наковальней нашей обороны. Я объезжал эти части глубокой ночью, проверяя маскировку лично. Никаких костров, никакого шума. Танки стояли под маскировочными сетями в специально выкопанных углублениях. Бойцы спали в окопах, не снимая сапог. «Главная выдержка», — сказал я Яковлеву, глядя на темный силуэт его БТ-7. «Пропустишь удар раньше времени, раскроешь замысел, опоздаешь, не успеешь. Час икс я сообщу». Возвращаясь на КП под утро, я видел, как первые лучи солнца освещали пустынные, казалось бы, степи перед нашим фронтом. «Там у японских командиров сейчас лежали наши карты». Они изучали их, потирая руки, уверенные, что застали нас врасплох. Ну что ж, пусть так и думают. Чем увереннее они будут в своем успехе, тем яростнее бросятся в расставленную ловушку. Вся эта грандиозная работа по дезинформации была лишь темной подводкой для того удара, который мы готовили. И я знал, они уже почти в клетке. Оставалось только захлопнуть дверцу. И вот перед самым началом японского наступления Штерн вызвал меня к себе на КП. Командный пункт первой армейской группы встретил меня гробовой тишиной, нарушаемой лишь потрескиванием раций и скрипом двери. Командаром второго ранга Григорий Михайлович Штерн стоял спиной, изучая огромную оперативную карту. Его поза была красноречивее любых слов, напряженная, недовольная. Жуков обернулся он, не предлагая сесть. Его взгляд холодный, оценивающий, скользнул по мне с головы до ног. «Объясните, что это за самодеятельность?» «Я не стал притворяться непонимающим. Вы о передислокации 11-й бригады и 24-го полка, Григорий Михайлович?» «Я о всей вот этой свистопляске. Он резко ткнул пальцем в карту». Я получаю донесение о движении наших частей в тыл без согласования со штабом фронта. Вы ослабили центральный участок ровно в том месте, где, по данным разведки, японцы сосредоточили ударную группировку. Вы хотите подарить им прорыв?» В его голосе звучала не просто ярость начальника, чьи приказы игнорируют. В нем слышалось глухое раздражение человека, которого снова заставили сомневаться собственной компетенции. Сначала мой доклад в Москве, теперь вот это. — Центральный участок не ослаблен, Григорий Михайлович, — ответил я ровно. — Он преобразован. Мы не будем встречать их удар лоб в лоб. Мы пропустим его вглубь. Штерн смерил меня взглядом, полным недоверия. — Простите? — Вглубь? — Вы слышите себя, Георгий Константинович? «Это... это сухомлиновщина какая-то! Вы предлагаете добровольно отдать территорию, за которую мы платили кровью все эти месяцы? Я предлагаю отдать пустое пространство, чтобы забрать потом вместе с вражеской группировкой. Парировал я. Они идут на таран, лобовая оборона даже усиленная. Будет смята. Они бросили на это лучшие дивизии». — Мы должны позволить им вложиться в удар и исчерпать его силу, и тогда... — Тогда вы их окружите? Штерн язвительно усмехнулся. — Блестящий план. — Если бы не одно «но», а что, если они не исчерпают силу? Что, если их удар окажется сильнее, чем вы предполагаете? Они прорвут оборону, выйдут к переправам и отрежут всю нашу группировку. Вы ставите на кон весь фронт жуков. «На кон! Всю нашу оборону на Дальнем Востоке!» Он подошел вплотную. От него пахло дорогим табаком и нервным потом. «На чем основана ваша уверенность?» «На смутных предчувствиях?» «На донесение ваших охотников?» «Москва уже в курсе ваших игр с этим отрядом 731. Бери, конечно, в восторге, но мы с вами воюем, а не ставим эксперименты». «Ага». Стало быть, Суслов все-таки успел настучать. Ну, или Кущев, в принципе, это не важно. Моя уверенность основана на анализе их тактики, Григорий Михайлович. Сказал я, стараясь сохранять спокойствие. Они упрямы. Они бьют в одну точку, пока не пробьют. Июльская операция у боинцагана да и последующие попытки прорыва нашей обороны, тому подтверждение. Они пробуют повторить его, но с большими силами, на том же направлении. — Вы строите стратегию, основываясь на догадках! — взорвался Штерн. — Вы видите повсюду заговоры и гениальные планы противника. Мне кажется, ваша кипучая деятельность, ваши ночные вылазки и покушения, в конце концов, довели вас до паранойи, товарищ Жуков. Его слова повисли в воздухе. Тяжелые, обжигающие как пощечина. И в этот момент я чувствовал себя не героем Советского Союза Жуковым, а капитаном Алексеем Волковым, которого уличают в гигантской непорангу авантюре. Однако теперь же я не капитан. Это никак не паранойя, товарищ командарм, тихо, но отчетливо произнес я. Это расчет. Я не прошу вас довериться мне. Дайте 48 часов. Если мой расчет не оправдается, отдавайте под трибунал. — Ни одного часа! — отрезал Штерн. — Немедленно. Верните части на передовую. Я подпишу приказ, а что касается вас, я буду вынужден поставить вопрос перед Наркоматом обороны о вашей дальнейшей пригодности к командованию. Новый рапорт будет отправлен сегодня же. — Ваша самодеятельность закончена. Вы поняли меня? Мы стояли друг напротив друга. Два советских командира, два сильных человека, воля которых предстояло определить судьбу десятков тысяч бойцов. Он представитель предыдущей генерации командиров. Здравомыслящий, осторожный, веющий в уставы и отчеты. Я же чужак, пришелец, играющий в банк с единственной козырной картой, знанием будущего, которое с каждым часом все больше расходилось с реальностью. «Понял», — кивнул я, — «разрешите идти? Идите, и убереги вас, Бог, от неподчинения!» Больше ему, видать, было нечего сказать. Я повернулся и вышел, чувствуя на спине его взгляд, гневный, торжествующий и испуганный. Он боялся моего провала больше, чем моего же неподчинения, потому что за моим провалом последовал бы и его». Ночь с 20 на 21 сентября была черной и беззвездной. Я сидел в своем блиндаже на основном кп курил одну папиросу за другой, слушая неестественную гробовую тишину. Приказ Штерна о возврате частей лежал у меня на столе, не подписанный с моей стороны. Это было прямое неповиновение. Военный трибунал, разжалование ну, быть может, расстрел даже. Воротников дремал прислонившись к стене. Но я прекрасно видел, он не спит, ждет. Все в штабе ждали и дождались. Ровно в 3:15 ночную тишину разорвал звук, похожий на одновременный разрыв тысячи бомб. Земля под ногами содрогнулась и заходила ходуном. Со стола посыпались карандаши, с ноги упала стереотруба. Я выскочил из блиндажа, Весь восточный горизонт, там, где был центральный участок, полыхал багровым заревом. Это был не бой, это был конец света. Сплошная стена огня и грохота. Казалось, сама земля вскрылась и изрыгала адское пламя. Японская артиллерия начала свою генеральную артподготовку. Ко мне подбежал дежурный. — Товарищ Комкор, связь с пятым и шестыми участками прервана. Сплошной огонь! Я стоял и смотрел на это огненное месиво. Внутри не было страха, была лишь леденящая ясность. Что ж, епошки пришли, и именно так, как я и предполагал. Со всей своей мощью, со всей своей яростью и недальновидностью. «Ничего не предпринимать», — сказал я. Мой голос прозвучал странно спокойно на фоне всеобщего хаоса. «Ждать!» Я вернулся в блиндаж, подошел к рации. «Соедините меня со штабом армейской группы, с командармом второго ранга Штерном!» Потребовалось несколько долгих минут, пока на том конце провода не взяли трубку. Я услышал его дыхание, тяжелое, прерывистое. «Жуков!» Его голос был чужим, сдавленным. «Григорий Михайлович», — сказал я, — — сказал я, глядя на пляшущие тени на стене от близких разрывов. — Слышите музыку? Кажется, дирижер вышел к оркестру. Генеральное сражение началось. Он ничего не ответил. Лишь через мгновение я услышал короткий сухой щелчок. Он бросил трубку. Я аккуратно положил свою на рычаг. Теперь было все решено. Приказ Штерна выполнен не был. И теперь нас рассудит только развитие событий. "Воротников", крикнул я. "Передать Яковлеву и Терехину: Молот на наковальне. Ждать команды Ураган, ни шагу назад".